Глава одиннадцатая. Когда я вернулась домой, Петечка уже пришел к нам. Мария, сказал он мне, завтра моя статья будет в газете. Главное, обещал. Я знаю, сказала я. Я ее видела. Петечка не понял, что я имею в виду. Там справа от твоей статьи не удержалась я. «Будет ещё фотография предильщицы Сидоровой. Очень красивая женщина». «Угадала», — засмеялся Петечка. «Как странно. Сегодня как раз наш фотограф вернулся с предельной фабрики и привёз оттуда снимки, а я написал новые стихи. Хочешь послушать?» «Читай», — сказала я, подходя к окну. Корабль стоял посреди двора и требовалось немало воображения, чтобы представить себе, каким он был тысячу лет назад, то есть каким он должен быть через сто с лишним лет. И ещё, подумала я, только мы с Димкой знаем, что вот те же лески видели просторы далёкой-далёкой планеты у звезды Барнарда, а мои правнуки полетят на звезду Барнарда.